Нам это приятно слышать. По традиции, нигде не писаной, но святой, мы предоставляем вам право поставить перед нами какое-либо условие. Может быть, у вас имеются неприятные долги, которые мы беремся покрыть из казны? Может, вам просто желательно пожить в свое удовольствие перед разлукой с отечеством? Не стесняйтесь, сейчас ваша жизнь уже поставлена на бочку, и мы согласны исполнить любую вашу просьбу. Благодарю, — обозлился я. но вы еще не расплатились со мною по тому векселю, какой я вам предъявил к оплате. Речь шла о матери, и все это поняли, хотя было заметно, что мое требование не доставило им удовольствия. Итак, — начал говорить Сватов, — ваше проникновение в Германию мы решили проводить через Гамбург. Вас оставят в гамбургском квартале Санкт-Паули, куда порядочный человек соваться никогда не станет.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 Выходит, вы извещены, что так меня прозвали кадеты Неплюевского корпуса за мое пристрастие проверять их читательские интересы. Что ж, я согласен и на цензора. Не знаю, какая муха меня укусила, но с этого момента настроение мое вдруг испортилось, и я не счел нужным даже скрывать этого. К обеду. В числе многих блюд подали из оливного осетра, сервированного с большим вкусом, как в ресторане. В рот рыбини повар воткнул пучок зеленой петрушки. — Наверное, — сказал я, — с таким же старанием и любовью вы сервируете и меня для последнего отпевания. Только не забудьте, пожалуйста, воткнуть мне в рот пучок петрушки. За столом мои начальники переглянулись. — Еще не поздно спрыгнуть с поезда, пока он не набрал большой скорости, — осторожно заметил Сватов.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 Что-нибудь случилось с отцом? Он жив? За отца не волнуйтесь. Жив и здоров. Но вдруг обнаружилась ваша мать, и совсем не там, где мы надеялись отыскать ее следы. Мы нашли ее в Вене, но уже под другой фамилией. Говорите все, как есть, — взмолился я. Ваша мать сейчас проживает в Вене, будучи женою вдового австрийского генерал-интенданта Карла Супнака. И хорошо, что вас не успели послать в Австрию. ибо эта причина, чисто семейная, могла бы затруднить вашу работу. Я ответил, что мне известен патриотизм матери, которая непомерно горда своим сербским происхождением. Мне трудно поверить, что она может состоять в браке с австрийским генералом, угнетателем ее родины. Вы правы, — деликатно согласился Батюшин. Но генерал Карл Супнек из анемеченных чехов, каких немало в армии франции Иосифа, И он хороший муж для вашей матери. Живут они в достатке, у них собственный дом на углу, пратер-штрассе, там, где поворот на флорисдорф с его загородными дачами.